Комплименты. Комплимент, французское «комплимент» – приветствие, поздравление – это изысканная похвала, выражение одобрения, восхищения или уважения в форме любезных приятных слов. Комплименты – это один из видов психологического поглаживания или, как точно написала одна моя подписчица, словесные объятия. Комплименты нужны для выражения хорошего отношения к человеку, создания доброжелательной обстановки, поднятия настроения, похвалы, психологического поглаживания. Что такое комплимент по сути? Это инициатива, желание сделать человеку приятное.